Посвящение Лавкрафту. Несусветное отчуждение отчепенца напрочь непрекаянного отродья. Отчепенец поднимает взгляд, уставший от ценей, и обводит им комнату, в которой, насколько ему известно, жил всегда. Он не помнит, кто он такой, как оказался в изоляции от остальных представителей своей расы, которые, как он уверен, должны существовать. Возможно, в том верхнем мире, который он отчетливо помнил, пусть даже и видел его лишь однажды, в незапамятную пору. Как-то вечером очепенец, ведомый только сиянием луны, которую он никогда раньше не видел, выбирается из своего подземелья и отважно идет по ночной дороге, ища гостеприимный свет в надежде на чей-нибудь добрый взгляд. Он приходит к большому зданию, ярко освещенному изнутри. Он робко поглядывает на собравшихся на праздник гостей, чьи силуэты мелькают за окнами. Вскоре невыносимое желание влиться в эту шумную компанию пересиливает робость. Не тревожась и не девясь боли, отщепенец находит открытую дверь и пробирается внутрь. Внутри здания великолепного георгианского особняка вскоре воцаряется паника. Одного взгляда на чепенца хватает любому, чтобы с диким криком обратиться в бегство. Совсем скоро он вновь остается один оденешенник. «Что только что произошло?» — гадает он про себя, задаваясь этим вопросом снова и снова, блуждая по обезлюдившим залам. «Что всех так напугало?» — спрашивает он у тишины и пустоты в сотый, а затем и в сто первый раз. «Это был ты!» — находится с ответом зеркала. «Всех распугал ты!» Теперь пришла очередь отщепенца бежать от того, что ему было показано, от этого ужасного отродья, напоминающего живой труп, чьи черты, изъеденные древней болезнью и выбеленные чернотой подземелий, все еще казались ему до боли знакомыми. Он ищет убежище в хаотичной реальности грез, где никто не замечает и мертвых, а на уродливых не обращают внимания. В конце концов, однако, ему надоедает это неспособное излечить лишь калечащее самоотречение. С сердцем, скорее расщепленным на атомы, нежели просто разбитым, он решает вернуться в глубокие недра, которые никогда не стоило покидать и провести весь остаток жизни в родной беспросветной темени, в бездействии и беспамятстве. Проходит ион за ионом. Для очепенца все это время похоже на один долгий муторный день. Для всего человечества оно – целая история с довольно-таки печальным концом. По неизвестным причинам очепенец снова тащит свое отрехлевшее тело наверх. Прибывая измученным в надземное царство, он застает не тьму ночи и не дневной свет, а какую-то тягостную переходную фазу между них. Солнце тоже, оказывается, отрехлело. его истонченные лучи пульсируют в молочных сумерках, и ничего живого кругом нет, причем нет, возможно, уже не первую тысячу лет. Отщепенец, дитя смерти, сумел пережить всех тех, в ком так отчаянно и безрассудно нуждался, и некому больше спасти его от пустоты в душе, укоренившейся, похоже, задолго до того, как человек обратил взгляд к звездам. И некому больше на всей этой огромной обреченной планете испугаться отщепенца, не услышать ему утешительных криков тех, в чьих глазах и сердцах он обрел определенную осязаемую индивидуальность, какой бы отвратительной то ни была. Без других он просто не может продолжать быть самим собой, отщепенцем, ибо не от кого больше отщепляться. Столь чудовищная ирония судьбы навалилась на него невыносимой тяжестью. В разгар этого откровения бесконечная незъяснимая печаль заполняет отщепенца все его существо, ставшее по сути центром всего сущего на земле. Его сердце сжимает самоубийственный спазм, и печаль превращается в огонь, во взрыв, разносящий его гнилой остов изнутри на бесчисленные частички. К несчастью, этот всплеск, призванный поставить точку в людской истории, высвобождает столь большой объем живой энергии, что далекое солнце, вбирая ее, разгорается с новой силой, возвращая на Землю тепло и свет. И все, что отщепенилось от отщепенца, разнесенное по всем закоулкам планеты, ныне отогревается этим теплом и тянется к свету, закладывая основу для новой жизни и новых празднеств. Вскоре в мир придут новые существа, те, кому всегда пребывать в невидении относительно собственного происхождения и в ком зрелище холодной непроницаемой поверхности зеркала всегда будет пробуждать глубокий необъяснимый ужас. Еретическое откровение профессора Ф. В. Терстона о Бостоне, Провиденсе и всем человеческом роде. В конце 1920-х годов профессор Фрэнсис Вейлен Терстон вносит последние правки в рукопись, которая, по его замыслу, никогда не должна попасться на глаза никому другому, чтобы никто не страдал без необходимости так, как настрадался он в последний год или около того. Когда все готово, он просто сидит в тишине несколько мгновений в библиотеке своего бостонского дома, летний солнечный свет блуждает по дубовым стенам, а затем срывается и плачет, как заблудшее дитя, большую часть дня. Только к вечеру он с грехом пополам приходит в себя. Профессор Тёрстон, племянник Джорджа Гэммела Энджела, тоже профессора, в Университете Брауна, Провиденса, Рот-Айланд, чьи исследования в области археологии и антропологии привели его, а впоследствии и Тёрстона, к некоторым тревожным выводам относительно происхождения и будущего человечества. Выводы эти даже в самых своих ничтожных аспектах способны перевернуть официальную историю с ног на голову. Оба профессора обнаружили, что в мире без тени сомнения существуют свирепые секты, преуспевшие в странных ритуалах, выродившиеся эскимосы в Арктике, белая рвань в портовых городках Новой Англии, обозленные индейцы и мулаты в болотах и Луизианы, совсем рядом с новоарлеанским Тулейнским университетом. Они также обнаружили, что основная цель этих сект заключается в том, чтобы ждать и приветствовать возвращение до исторических чудовищ, которые свергнут человеческую расу, заполнят землю и весь наш мир перекроет по собственным диким стандартам. Эти существа настолько отвратительно бесчеловечны, насколько только можно себе представить, но не более того. С точки зрения обывателя, их природа, воплощенное зло и безумие, несмотря на то, что сами великие древние, как их и называют почитатели, в высшей степени равнодушны к таким мирским оценочным категориям, а то и вовсе их не знают. С самого начала времен они обладали определенной притягательностью для тех, кто был заинтересован в воцарении на земле полного хаоса и беспорядка, то есть в полном освобождении на всех мыслимых уровнях. Поняв, что узнал слишком много, профессор Терстон предполагает, что его просто убьют, чтобы предотвратить утечку информации. Именно так поступили с его дядей и со многими другими искателями истины. Не видать ему публикации своей подробной статьи в научном журнале Американского археологического общества. Все, что он может ныне предпринять, ждать, ждать и ждать. Однако по какой-то причине последователи великих древних не наносит роковой удар, и смерть больше не бросает на профессора Терстона длинную тень, по крайней мере, пока. Но это мало утешает, ибо отягощенный своими знаниями ученый — самая несчастная душа на Земле. Он скорбит об утраченной мечте о хорошей жизни, и даже весеннее небо и летние цветы вызывают у него ужас». Простые ежедневные ритуалы он справляет неохотно, полагая их безрадостным условием выживания и не более того. После нескольких месяцев депрессии и душевного опустошения, по сравнению с которым любой глобальный апокалипсис кажется сущей благодатью, профессор решает вернуться к своей старой работе в университете. Не то чтобы он все еще верил в пустые лавры антропологии, которую когда-то так любил, но, по крайней мере, ему будет чем себя занять, будет на что отвлечься. Тем не менее, он все еще пребывает во власти тяжелейшего стресса, что не может не сказаться на его внешнем виде. Некогда гордый ученый муж ныне смахивает на жалкого оборванца. «Что с вами, профессор Терстен?» Как-то раз спрашивает его одна из студенток, задержавшись после занятий. Профессор удивленно смотрит на девушку. Одного взгляда ему достаточно, чтобы понять. Ее интерес искренен. «Ну и дела», — думает он. Конечно, он не может прямо выложить ей, что у него на душе, но все же они прогуливаются осенним днем по кампусу, болтая о том о сём. Вскоре они начинают тайно встречаться за пределами университета, а после выпускного сочетаются браком на торжественной, но сдержанной церемонии. Медовый месяц они проводят в причудливом городке Массачусетской ривьеры. Дни текут до того безмятежно, что однажды, наблюдая вместе с юной супругой за тем, как над совершенно спокойным океаном заходит солнце, профессору Тёрстену почти что удается рационализировать свои ужасающие знания и вытравить их из памяти. «В конце концов, — говорит он себе, — все еще существуют драгоценные человеческие чувства и красота, как этот славный приморский городок, созданный руками человека». Таким вещам хаос и забвения угрожали издревле, и как ни крути, все когда-нибудь пройдет. Какая разница, когда или для кого, мир будет безвозвратно утрачен. Но профессор Терстон не в силах долго предаваться этим утешительным мыслям. Весь медовый месяц он делает снимки своей улыбающейся жены. Он очень любит ее, но от ее невинности горько на душе. Как долго он сможет скрывать ужасающую правду о мире, известную ему? Как долго нежные улыбки оставаться на ее губах, а не на двумерном фото? Сколь долго он сам сможет еще протянуть с этой новой болью? Вопросы терзают его день за днем, и профессор даже начинает бояться, что в какой-то момент они настолько отравят его брак, что придется его расторгнуть. Но последняя ночь медового месяца приносит ему неожиданное избавление. Он просыпается в темноте от странного сна, который не может толком вспомнить. За окном спальни разносится странный гомон, такой, будто весь город не то разнузданно празднует и не то ужасно страдает. По стене спальни прогуливаются калейдоскопические разноцветные огни, колеблющиеся в странном ритме. Жена профессора Терстена тоже не спит, и она говорит мужу. «Новые короли явились ночью в избранный ими город. Они уже снились тебе?» Проходит минута молчания. Потом, наконец, профессор Терстон отвечает супруге протяжным, отрешенным воем безумца, загнанного в угол зверя. Ибо он тоже увидел этот созданный специально для него сон и, будучи во власти бессознательного, неосознанно принял новый мировой порядок. И теперь ничто не может навредить ему так, как прежде, ничто и никогда больше не причинит ему той боли, которую профессор так долго терпел. Невыносимая горечь, от коей он никогда не смог бы избавиться каким-либо иным путем, наконец-то оставила его. Безвременная кончина ГФ Лавкрафта, самого старого человека в Новой Англии. Лавкрафт, последний великий писатель, работавший в жанре сверхъестественного ужаса, только что умер от рака тонкой кишки в возрасте 46 лет в госпитале Провиденса, штата Рот-Айленд. Он умер в одиночестве. Илик его в момент смерти ничего особо не выражал. На прикроватном столике остались несколько книг и исписанные от руки листки, целый ворох, позднее утерянные к великому огорчению исследователей, где он фиксировал ощущения при умирании. Две медсестры заходят в палату и первыми обнаруживают, что он скончался. Хотя они еще довольно молоды, им уже много раз приходилось видеть смерть так, что ни одна из них не встревожена. Они знают, что больше ничего нельзя сделать для ушедшего. Одна говорит. «Отвори окно, здесь так душно». «Сейчас!» — откликается другая. На дворе середина марта и легкий свежий ветерок овивает палату. «Что ж, это все, что мы можем для него сделать», — замечает первая сестра. Потом спрашивает. «Ты помнишь, чтобы жена или кто-то еще навещал его?» Другая качает головой и добавляет. «Ты что, шутишь? Он совершенно не похож на счастливого семьянина. Ты только посмотри, до чего страшен!» Первая сестра утвердительно кивает. Она отпускает шутку по поводу покойного, и затем обе девушки, посмеиваясь, покидают палату. Но, несомненно, ни одна из них не заметила фантастическую и ужасающую вещь, произошедшую прямо у них под носом. В единственный мимолетный миг мертвый писатель едва заметно улыбнулся им вслед.